Вернувшись в лавку своего знакомого, как и в прошлый раз, он нашел Марка, сидящего за столом с пивной кружкой. Рядом с ним сидел мальчишка и жадно ел хлеб. Лоуренс подивился, что у того был аппетит в такое-то позднее время. Заметив Лоуренса, Марк посмотрел в его сторону. «Как продвигается? Как видишь!» Сказал Лоуренс, махнув руками. Глядя прямо в глаза Марку, он продолжил. «Я договорился с Дианой. Правда, до меня к ней приходили посетители». «Посетители?» «Так что я целиком полагаюсь на тебя». Диана выразила желание оказать поддержку, поэтому Лоренс оценивал шансы сделки примерно как 7 из 10. Однако он счёл выгодным дать понять Марку, что всё безнадёжно. В последнем разговоре выяснилось, что его просьба неисполнима для городского торговца. И Лоуренс решил надавить на жалость, правда Марк отреагировал как-то без воодушевления. «Ясно. Но насчет этого...» Когда Марк сказал эти слова, Лоуренсу показалось, что кровь отхлынула от его лица. Марк незамедлительно стукнул по голове мальчишки, жевавшего хлеб. «Расскажи». Подмастерья проглотил кусок хлеба, который был у него во рту и, встав с бревна, начал рассказывать. Один согласился, если ему заплатят наличными. Сделка на 370 тарени, как его пер... Да тише ты! В общем, такие дела. Зажав рот мальчишки, сказал Марко быстро осмотрелся нет ли поблизости любопытных ушей. Лоурендо был ошеломлен. Перед на 370 тарени? Глядя на тебя, у меня самого настроение поднимается. Знаешь, когда ты ушел, я тут подумал. Отняв руку от лица мальчика, Марк тут же схватил кружку с пивом и весело продолжил. «Если я не могу исполнить твою просьбу, остальные тоже не возьмутся. Если я позволил себе купить немного товара, чтобы подзаработать, то и остальные сделают так же. А то, что товара взял немного, так это потому, что наличных нет. Так тоже можно сказать. Обычно, когда приезжие закупают товар на продажу в своем городе, цена на зерно падает, потому что его не берут». И тут еще появляется множество желающих его побыстрее сбыть. Вот вся наличка и уходит. Марк шумно отпил пиво и с удовольствием рыгнув продолжил. <плых> ну а что другие? Сомневаюсь, что они стали сдерживаться? Небось, скупили перед втихую. И вот что я придумал. Мы ведь не волки-одиночки, в отличие от странствующих торговцев. У нас есть положение в обществе, есть репутация. Нам не нравится, когда купленный товар резко взлетает в цене настолько, что его не получается сбыть. А ведь можно хорошо нажиться, даже продав совсем немного. Некоторые торговцы сильно переживают по этому поводу. Ты понимаешь, к чему я клоню? Лоуренс обдумал слова своего знакомого и кивнул. Наверняка этот послал мальчишку растрезвонить новость. Объявился странствующий торговец, который бездумно скупает перид за наличность в надежде разбогатеть. Почему бы остальным торговцам не продавать ненужный им перид? Разумеется, предложение пока казалось им очень кстати. А Марк, очевидно, записался посредником, который за комиссию будет тайно принимать от них перид. Идея была просто великолепна. Марк преподнёс дело так, будто бы это он делает им одолжение. И всё-таки сделка почти на 403 не говорила, что на рынке образовалось избыточное предложение. В общем, такие дела. Если хочешь, могу отправить мальчишку хоть сейчас. У Лоуренса не было причин отказывать. Он тут же раскрыл мешок, висящий у него на плече. Только вот... Рука Лоуренса замерла. Марк подозрительно покосился на него. Лоуренс одумался и торопливо достал мешочек, забитый серебряными монетами, после опустил его на стол. «Извини». Чуть не шепотом сказал он. Марк разочарованно вздохнул. «Ах, вообще-то ты должен сказать спасибо. А? Точно. Извини. Чёрт. Лоуренцу показалось, будто бы он, разговаривает с Холо. Спасибо. Наконец-то справился, он. Ха-ха, если бы я раньше знал, что ты такой забавный, я бы... Хотя стой. Он взял из рук Лоуренца мешок с деньгами, оценив на глаз содержимое мешочка. Развязал его и передал подмастерью, чтобы тот пересчитал монеты. Ты изменился, думаешь? «Ага. Не сказать, что выдающийся, но ты предельно честный торговец. Скажи, ты же не считал меня другом?» Марк попал в точку. Лоренс отмолчался, не найдя слов, но Марк улыбнулся. «А сейчас? Я до сих пор для тебя просто удобный знакомый». Лоренс не мог ответить «да». на столь прямолинейный вопрос. Чувствуя себя во власти какой-то странной магии, он помотал головой. «Вот поэтому те, кто слишком долго пребывали странствующими торговцами, имеют проблемы с ведением дел в городе. Хотя есть момент поинтереснее!» Говорил Марк, развеселившись то ли от пива, то ли от чего-то другого. Его лесо, хоть и обрамлённое квадратной бородкой, всё же больше смахивало на круглый каштан. «Скажи мне, если бы возникла такая необходимость, ты бы ради меня оббегал весь город, не зная сна?» Мальчишка, несменяемый помощник Марка, поднял лицо и посмотрел на обоих мужчин. Лоренс чувствовал себя очень странно. Он считал Марка своим другом, но не мог ответить затвердительно. «Осталось подождать, что получится. Но...» Оборвав себя на полуславие, Марк понизил голос. «Ты делаешь всё это ради неё». Лоренс почувствовал в горле горячий комок, который опустился куда-то в живот. Марк ехидно заметил и, повернувшись к мальчику, сказал. «Вот, посмотри, что происходит с мужчиной, которого женщина лишила стержня. Хотя тут можно вспомнить, что гибкие ветки не ломаются на ветру». Один год в одиночку не стоит и полугода вдвоем, насколько же Марк тогда взрослее. «Ты как я. На тобой повисло проклятие странствующего торговца». Вслух рассуждал Марк. Проклятие, хотя оно уже почти снято, поэтому ты стал таким забавным. Ты ведь путешествуешь с ней просто по случаю. Холло оказалась в его телеги, потому что в ней он вез пшеницу, когда проезжал по деревне. И то, что Лоуренс близился с волчицей, тоже было подарком судьбы. Ха -ха -ха. Слушай, я будто себя вижу, когда познакомился с Адаль! Твое проклятие скоро будет снято. Проклятие странствующего торговца. Лоуренс, похоже, стал догадываться, на что намекает Марк. Хотя он очень дорожил Холо, какая-то его часть хотела отстраниться от неё и сохранить своё хладнокровие. Из-за этого ощущения он напротив, потерял из виду всё, кроме Холо. Теперь он понимал причину этого противоречия. Проклятие. Ты про одиночество удел странствующего торговца? спросил Лоренс. Марк широко улыбнулся и хлопнув по голове своего подмастерья, переставшего считать монеты. «Любовь не купишь», — поёт Министрель. «В мире есть вещи поважнее богатства», — говорят проповедники. «Тогда почему за деньги, с таким трудом заработанные, мы приобретаем вещи, которые намного важнее денег?» Лоренс редко задумывался, кто для него Холла. «Ведь та всегда была рядом». Он бы сразу смог ответить, если бы приложил усилие, большое усилие, чтобы она была с ним. Он был убежден, нечто ценное приобретает только с большим трудом. Кто я для тебя? Лоунас не мог ответить на такой вопрос. Эх, хорошо, я сказал. Прибавить к этому сведения про Север и Десять Люмионов кажется не такой уж высокой оплатой. «Если ты, конечно, где-нибудь не подслушал эту мудрость, тогда это просто грабёж!» Недовольно сказал Лоуренс, на что Марк рассмеялся во всё горло. Лоуренс засмеялся тоже. «Надеюсь, что твой план удастся!» Лоуренс кивнул. В душе у него было чистое звёздное небо. «Хотя то, как всё повернётся, зависит от тебя, конечно. Что?» «Да так», — покачал головой Марк. Марк дал указание мальчишке, который закончил подсчёт, и тот, как примерный слуга, живо собрался и был готов уже бежать. «Ну давай, иди». Отправив подмастерье, Марк повернулся к Лоуренсу. «Где планируешь спать?» «Пока не решил. Тогда...» «Я уже определился. Можно я лягу здесь?» «Здесь?» «У тебя же мешки с пшеницей. Дай мне их». «Дать-то дам, но пойдём лучше ко мне домой. Денег не возьму. Считай, что это такая примета». Среди странствующих торговцев свои верия были распространенным делом. Марк удовлетворил такой ответ, и он не стал настаивать. «Тогда утром увидимся». Лоуренс кивнул. Марк поднял кружку. «Ударим кружками за твой успех». У Лоуренса не было причин отказывать.